Я он и покойный князь Лев Николаевич Мышкин, сына которого я обнул сегодня после двадцатилетней разлуки, мы были трое неразлучные, так сказать, Кавалькада, Атос, Бартос и Арамис. Ну, вы, один в могиле, сраженный клеветой и пулей, другой пред вами еще борется с клеветами и пулями. — С пулями? — вскричала Настасья Филипповна. — Они здесь, в груди моей, ополучены под карцем, и в дурную погоду я их ощущаю. Во всех других отношениях живу философом, хожу, гуляю, играю в моем кафе, как удалившийся отдел буржуа, в шашки, и читаю «Независимость». Но с нашим Портосом... И Панчиным, после третьегодней истории на железной дороге по поводу Балонки, покончено мною окончательно. «Балонки? Это что же такое?» — с особенным любопытством спросила Настасья Филипповна. «С Балонкой? Позвольте, и на железной дороге?» — как бы припоминала она. «О, глупая история, не стоит и повторять».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 «Папенька, вас спрашивают!» — крикнул Коля. «Глупая история в двух словах», — начал генерал с самодовольством. «Два года назад, да, без малого. Только что последовало открытие новой сколь железной дороги, я, уже в штатском пальто, хлопача о чрезвычайно важных для меня делах по сдаче моей службы, взял билет в первый класс. Вошел, сижу, курю».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 Ошейник серебряный с девизом. Я ничего. Замечаю только, что дамы, кажется, сердятся за сигару, конечно. Одна в лорнет уставилась черепаховой. Опять-таки ничего. Потому ведь ничего не говорят. Если бы сказали, предупредили, попросили, ведь есть же наконец язык человеческий, а то молчат. Друг?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 Дикая женщина, так-таки совершенно из дикого состояния, впрочем, дородная женщина, полная, высокая, блондинка, румяная, слишком даже, глаза на меня смеркают. Не говоря ни слова, я с необыкновенной вежливостью, с совершеннейшей вежливостью, с утонченнейшей, так сказать, вежливостью, двумя пальцами приближаюсь к болонке, беру деликатно за шиворот И шварк ее за окошко вслед за сигаркой. Только взвизгнула. Вагон продолжает лететь. «Вы изверг!» — крикнула Настасья Филипповна, хохоча и хлопая в ладошки, как девочка. «Браво! Браво!» — кричал Фердыщенко. Усмехнулся и Птицын, которому тоже было чрезвычайно неприятно появление генерала. Даже Коля засмеялся и тоже крикнул. «Браво!» «Я прав!» Я прав. Трижды прав, жаром продолжал торжествующий генерал, потому что если в вагонах сигары запрещены, то собаки и подавно. Браво, Папаша, восторжно вскричал Коля. Великолепно, я бы непременно, непременно тоже бы самое сделал. Но что же, барыня, с нетерпением допрашивала Настасья Филипповна. А она? Ну вот тут-то все неприятности сидит продолжая, нахмурившись, генерал. Ни слова не говоря, и без малейшего, как есть, предупреждения, нахвать меня по щеке. Дикая женщина, совершенно из дикого состояния. А вы? Генерал опустил глаза, поднял брови, поднял плечи, сжал губы, раздвинул руки, помолчал и вдруг промолвил. Увлекся. И больно, больно. И богу не больно. Скандал вышел, но не больно. Я только один раз отмахнулся, единственное, только чтоб отмахнуться. Но тут сам сатана и подвертел. Светло-голубая оказалась англичанка, гувернантка или даже какой-то там друг дома у княгини Белоконской, а которая в черном платье, то была старшая из княжон Белоконских, старая дева лет тридцати пяти. А известно, в каких отношениях состоит генеральша Япончина к дому Белоконских. Все княжные в обмороке, слезы, траур по фаворитке Балонке, виск шестерых княжон, виск англичанки, Света. Представление, Ну, конечно, ездил с раскаянием, просил извинения, письмо написал, не приняли ни меня, ни письма, а с Япончиным раздоры, исключение, изгнание. Но позвольте, как же это? спросила вдруг Настасья Филипповна. Пять или шесть дней назад я читала в новостях, а я постоянно читаю новости, точно такую же историю, но решительно точно такую же. Это случилось на одной из пререйнских железных дорог в вагоне с одним французом и англичанкой. Точно так же была. Вырвана сигара, точно так же была выкинута в окно баллонка, наконец, точно так же и кончилась, как у вас, даже платье светло-голубое. Генерал покраснел ужасно. Коля тоже покраснел и стиснул себе руками голову. Птицын быстро отвернулся, хохотал по-прежнему один только Фердыщенко. Проганию и говорить было нечего, он все время стоял, выдерживая немую и нестерпимую муку. «Уверяю же вас, — пробормотал генерал, — что и со мной точно то же случилось». «У Бапаши действительно была неприятность с мистрис Шмидт, гувернанткой у Белоконских, — скричал Коля. Я помню. Как? Точь в точь. Одна и та же история на двух концах Европы, и точь в точь такая же во всех подробностях до светло-голубого платья, — Настаивала безжалостная Анастасия Филипповна. — Я вам новости пришлю, но заметьте, — все еще настаивал генерал, — что со мной произошло два года раньше. — А, вот разве это? — Настасья Филипповна хохотала, как в истерике. — Папенька, я вас прошу выйти на два слова, — дрожащим измученным голосом проговорил Ганя, машинально схватив отца за плечо. Бесконечная ненависть кипела в его взгляде. В это самое мгновение раздался чрезвычайно громкий удар колокольчика из передней. Таким ударом можно было сорвать колокольчик. Предвозвещался визит необыкновенный. Коля побежал отворять.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 А Ответишь же ты мне теперь, проскрежетал он вдруг, с неистовой злобой, смотря на Ганю. Ну ах! Он даже задыхался, даже выговаривал с трудом. Машинально подвигался он в гостиную, но, перейдя за порог, вдруг увидел Нину Александровну и Варю и остановился, несколько сконфузившись, несмотря на все свое волнение. За ним прошел лебедев не